династия романовых михаил федорович 1613 1645 годы его потомок алексей михайлович 1645 1676 годы первый брак мария милославская их дети федор 1676-1682 годы, Иван V, 1682-1696 годы, Софья, 1682-1689 годы, потомки Ивана V, Анна Ивановна, 1730-1740 годы, и Екатерина. От Екатерины Анна Леопольдовна, 1740-1741 годы, и от Анны Леопольдовны, Иван VII. Антонович Или Антонович 1740-1741 годы От второго брака с Алексеем Михайловичем с Натальей Нарышкиной Петр I 1682-1725 годы Первый брак Петра I с Евдокией Лопухиной Ребенок Алексей От Алексея Петр II 1727-1730 годы Второй брак Петра I Екатерины I 1725-1727 годы. Их дети Анна и Елизавета. Елизавета 1741-1761 годы. От Анны Петр III 1761-1762 годы. Супруг Екатерины II 1762-1796 годы. Их ребенок Павел I 1796-1801 годы. Его дети Александр I. Павлович 1801-1825 годы и Николай I Павлович 1825-1855 годы сын Николая I Александр II Николаевич 1855-1881 годы потомок его Александр III Александрович 1881-1894 и его потомок Николай II Александрович 1894-1917 Горы. Конец таблицы.